Глава 3. Алин. Бойзель вынужден был признать, виритье выглядел безупречно, точно так, как должен был выглядеть врач в подобных обстоятельствах, и вёл себя именно так, как требовалось: корректно, с достоинством, почтительностью и точно отмерённой долей сдержанных эмоций. У меня нет никаких оснований подозревать, что за исключением симптомов нервного истощения, которые значительно уменьшились. У неё было что-нибудь ещё, сказал он. Он должен заявить, я поражён тем, что она предприняла такой шаг. Она пребывала в отличном душевном состоянии, когда я видел её в последний раз. Когда это было доктор Шрамп спросил Корнер? Утром, около 8:00. Я собирался в Лондон и перед отъездом сделал обход некоторых пациентов. В Ренглад я вернулся тем же вечером, в самом начале 11, -го. и нашли и нашёл её мёртвой. Вы можете описать обстоятельства? Да, она попросила меня привезти ей из Лондона автобиографию какой-то принцессы, и я забыл имя, и я отправился к ней в комнату, чтобы отдать книгу. Спальни у нас в отеле большие и удобные, их часто используют и как гостиные. А мне сказали, что она поднялась к себе ещё днём, задолго до времени, когда обычно ложилась в постель. Там же, у себя, она поужинала, что-то глядя по телевизору. Я постучал, ответа не последовало, но я слышал, что телевизор работает. Решил, что из-за него она не расслышала стука и вошёл. А она лежала в кровати на спине. Лампа на прикроватном столике горела. И я сразу увидел, что флакон с таблетками перевёрнут, и несколько таблеток, пять, если быть точным, разбросаны по поверхности столика. Стакан для воды был пуст, однако из него пили. Он лежал на полу. Впоследствии обнаружилось, что в нём остался запах алкоголя, виски. На столе стояла маленькая бутылка из-под виски, тоже пустая. Почти пустым был и графин с водой. Я осмотрел её и установил, что она мертва. На часах было 20 минут 11. Вы можете определить время смерти? Точно не могу, но не меньше часа до того момента, как я нашёл её. И что вы предприняли? Убедился, что никакой возможности реанимировать её нет, и вызвал медсестру, которая живёт в отеле. С помощью желудочного зонта мы откачали содержимое её желудка. Оно было позднее исследовано в лаборатории, и в нём было найдено определённое количество барбитуратов. Пока либавшись, он сказал: "Я бы хотел, сэр, если сейчас это уместно, добавить несколько слов о Ренклоде, его общей специфике и управлении". "Конечно, прошу вас, доктор", томлагодарив Рентглот не больница, это отель с постоянно проживающим в нём врачом. Многие, я бы сказал, большинство наших постояльцев не больны. Некоторые просто переутомлены и нуждаются в перемене обстановки и отдыхе. А некоторые приезжают к нам просто затем, чтобы спокойно провести выходные, а некоторые пройти курс снижения веса. Некоторые выздоравливают после болезни и готовятся вернуться к обычной жизни. Многие из них люди пожилые. Им важно, чтобы в отеле постоянно находился квалифицированный врач и дипломированная медсестра. Миссис Фостер жила здесь время от времени. Она была женщина нервная и страдала от хронической тревожности. Скажу сразу, что я не прописывал ей барбитураты. которую она приняла, и понятия не имею, где она их взяла. Когда она только приехала, я по её просьбе назначил ей таблетку фенобарбитурата на ночь для крепкого сна, но через неделю отменил назначение, поскольку нужда в таблетках отпала. Прошу прощения за это отступление, но мне казалось, что оно может быть полезным. Весьма, весьма Весьма благодушно проговорил Корнер: "Тогда я продолжу. Когда мы сделали всё, что требовалось, я попытался связаться с каким-нибудь другим врачом. Все местные терапевты оказались либо заняты, либо в отъезде, но наконец мне удалось дозвониться до доктора Филд Иниса из Верхнего Квинтерна. Он любезно приехал сюда. Мы вместе провели дальнейший осмотр И пришли к выводу, пришли к выводу, что она скончалась от передозировки. Сомнений в этом не было никаких. Мы обнаружили три полурастворившиеся таблетки в горле и одну на языке. Должно быть, она брала в рот сразу по несколько таблеток, четыре или пять, и потеряла сознание, не успев проглотить последние. Ну, доктор Филд, и здесь не так ли? Да, здесь Ответил Бэйзел с лёгким поклоном в сторону доктора Филд Иниса, который нетерпеливо ерзал на стуле. "О большое спасибо, доктор Шрам", сказал Корнер с явным уважением. "А настала очередь доктора Филд Иниса". Верити заметила, как он поправил очки на носу и откинул голову назад, чтобы найти лучший ракурс зрения, как делал обычно, выслушав пациента. Он доктор вызвал симпатию, поскольку в нём не было ни капли надменности. Особо энергичным его нельзя было назвать, но это был добросовестный, хороший человек. И в данный момент, отметил про себя Верити, явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он подтвердил всё сказанное Боезелом шрамом о состоянии комнаты, положении тела и выводах, которые они сделали совместно. от себя добавил, что удивлён и шокирован этой трагедией. Покойная была вашей пациенткой, доктор Филд Инис. Она консультировалась у меня около 4 месяцев назад. По какому поводу? Она неважно чувствовала себя, испытывала нервозность, жаловалась на бессонницу и общую возбуждённость. Я прописал ей лёгкий барбитурат. Он не тот транквилизатор, который она приняла в роковой вечер. Он немного поколебался. Я предложил ей пройти общее обследование. У вас была причина предполагать, у неё нечто серьёзное. Последовала более долгая пауза. Доктор Филд Инис посмотрел на Прунелу. Она сидела между Гидоном и Верике, которая весьма неуместно подумала, что блондинкам особенно таким хорошеньким, как Прунелла, скорбь очень лекнул на этот вопрос, сказал наконец доктор Филд Инис. Нелегко ответить. Думаю, были некоторые симптомы, очень впрочем, слабые, в которых следовало разобраться. Какие именно? Микроскопическая дрожь в руках, разумеется, она не бросалась в глаза. И ещё, это трудно описать словами, и никакое особое выражение лица он должен подчеркнуть, что все эти симптомы были очень слабыми и вероятно случайными, но что-то подобное я встречал раньше и считал, что не следует оставлять это без внимания. О чём могу свидетельствовать подобные симптомы, доктор Филд Инис? Об ударе? Рискнул предположить Корнер, не обязательно, о чём-то другом? Соб множеством оговорок можно сказать, что вероятно, только лишь вероятно, а болезнь Паркинсона пронела и издала странный звук, то ли вскрик, то ли вздох. Гидеон взял её за руку. И пациентка последовала вашей рекомендации, спросил кодер. Нет, обещала подумать, но больше ко мне не приходила. Она знала, что вы подозревали. Понят, конечно. громко воскликнул доктор Филд Инис я ничем не дал ей понять это было бы в высшей степени непрофессионально вы обсуждали это с доктором Шрамом да это упоминалось в нашем разговоре доктор Шрам тоже заметил эти симптомы корен нервежливо повернулся в сторону Бэйзела позвольте спросить вас лично бэйзел встал я заметил тремор ответил он. Но исходя из истории её болезни и того, что она сама мне рассказала, отнёс его на счёт общего нервного состояния. Конечно, сказал корренер. И так джентльмены следует признать, не так ли, что страх перед наступлением этой ужасной болезни не мог быть мотивом для самоубийства. Мы можем это исключить. Безусловно, ответили оба врача хором и одновременно сели. Теперь вызвали иметь сестру, сестру Джексон, пышную миловидную даму со здоровым цветом лица и, как показалось Верите, не лишённую сексуальности, смяряемой подобающими обстоятельствам. Она подтвердила показания докторов и сказала весьма заносно, что бутерен клад больницей, разумеется, И вопроса бы не стояло там, чтобы у миссис Фостер имелся частный доступ к каким бы то ни было медикаментам. После неё вызвали Брунелу. Староже стоял ясный день, и косой солнечный луч проникал в помещение через окно. Словно по знаку какого-то изобретательного режиссёра, он упал на светлые золотистые волосы девушки, нимбом рассеявшись вокруг них и превратив её в святую. как она прелестна, довольно громко сказал Гедеон. Эверите подумала, что точно так же он мог оценить одно из отцовских сокровищ. И как это услужливо со стороны Солнца, добавил он, дружелюбно ей улыбнувшись. Этому молодому человеку, решила Эверите, немного не хватает воспитания. А между тем Корнер сосредоточил всё внимание на прунеле. Он расспрашивал её об их визите в Ринглот. Было ли что-нибудь необычное в поведении её матери? Он выразил сожаление по поводу того, что вынужден тревожить её в такой момент, но попросил говорить чуть громче, поскольку якобы в помещении была плохая акустика. Верити услышала, как гид он фыркнул, пронела сглотнула и предприняла решительную попытку говорить так, чтобы её было слышно. Не то, чтобы это было необычно, сказала она. Моя мать вообще была склонна волноваться из-за пустяков, ну, вы понимаете. Как сказал доктор Шрам, ей была свойственна некоторая тревожность по какому-то конкретному поводу, мисс Фостер. Ну, вообще-то она тревожилась из-за меня. Прошу прощения. Из-за меня, выкрикнула Прунелла и вздрогнув от звука собственного голоса, добавила: простите, из-за вас. Да, я недавно обручилась, и она разволновалась по этому поводу немного, но всё было в пределах обычного, как всегда. И вы не заметили ничего странного? Нет, то есть Провнела запнулась, вдругона нахмурилась и посмотрела на доктора Филд Иниса, сидевшего в другом конце зала. "До моего я увидела в ней некоторые изменения. Какие именно?" "Ну, у неё дрожали руки", как сказал доктор Филд Инис. "Речь была, ну, знаете, немного замедленной, и что-то сделалось или мне так показалось с её лицом?" как будто оно расплылось, что ли, или сгладилось, понимаете, вроде как бы застыло. Я не могу точно это описать. Я даже не уверена, что это было на самом деле. Она вас это озаботило? Да, в какой-то мере, прошептала Прунелла. Она описала, как они с Гидоном завели её мать в дом и как она уже одна проводила её до номера 4. Мама сказала, что ей надо отдохнуть, пораньше лечь и попросила принести ужин в комнату. Она хотела что-то посмотреть по телевизору. Я помогла ей раздется. Она сказала, чтобы я не ждала, поэтому я включила телевизор и ушла. Честно говоря, казалось, что с ней всё в порядке, что она просто устала и расстроилась из-за из-за моей помолвки. Голос Пронелы постепенно сошёл на нет, и глаза наполнились слезами. Амис Фостер сказал коренёр: "Ещё всего один вопрос. На её прикроватном столике был пузырёк с таблетками?" "Да, был", быстро ответила Пронела. "Она попросила меня достать его из её косметички. Но ну, где хранят всякие косметические принадлежности?" сказала, что это снотворное, которое 100 лет назад изготовил для неё аптекарь, и что она примет одну таблетку, если не сможет заснуть после ужина. Я нашла их и поставила на столик. Там ещё лежала книга, и стояли лампа и огромная коробка сухого печенья с марципаном. Она выписывает, выписывала их из Парижа, из магазина Маркиза де Севилье. И я тоже съела несколько штук перед уходом. Прунелла, как маленькая девочка, вытерла слёзы кулачками, потом стала искать на собой платок. Коронер сказал, что больше о ней мучить не будут, и она вернулась на своё место между Гидоном и Верити. Услышав своё имя, Верити поймала себя на том, что волнуется. Её провели через те же вопросы. И она подтвердила всё, что сказала Прунелла, то, о чём её спрашивали. Не требовало никакого упоминания о приезде в Брюса Гарднера и Клода Картера, и того, как была предотвращена их встреча с Сибил. Верити не считала себя обязанной по собственной воле заговаривать о них. Она видела, что Брюс, застывший и торжественный, как на похоронах, тоже присутствует в зале. На нём был и костюм из шотландского твида, и чёрный галстук. Обедняшке Сип понравилось бы. Она наверняка сказала бы, что, судя по тому, как он носит эти вещи, и есть в нём добрая кровь, имея в виду голубую кровь. И тут вдруг, совершенно без всякой логической связи, Беритя осознала, что комичная старушка Сип никогда бы себя не убила. задним числом она ощутила глубокую озабоченность замечаниями доктора Фёльд иниса насчёт внешнего вида Сибил, не потому что думала, будто они имеют какое-то даже самое отдалённое отношение к её смерти, а потому что сама она так долго не обращала никакого внимания на хвори Сибил. А что, если всё это время действительно имелись какие-то зловещие признаки? Что если она и впрямь чувствовала себя так плохо, как говорила? А не было ли это похоже на притчу о мальчике-пастухе, пугавшем всех криками: "Волки, волки!" Эверити почувствовала себя престыжённой. Отвлёкшись на эти мысли, она почти не обратила внимания на то, как вызвали Гедона и как он рассказывал, что ненадолго зашёл за сумочкой и пронеле в комнату миссис Фостер. И что-то выглядело совершенно нормально.